Глава тридцать первая. Вика, значит, Виктория. Красивое имя, а она сама? Нет, пожалуй, что так себе. Это я сейчас не злобную суку играю. Вот сейчас реально нет. Просто мне она не нравится, не люблю такой типаж. Вроде бы всё на месте, фигурка ладная, лицо без изъянов. Но вот и нет, что ли? Носик чуть длинноват, губки узковаты, глаза какие-то обычные. Вот есть женщины, у которых глаза не огромные, типа как озёра, или блюдца, или синие как небо, или блестят как изумруды. Но при этом они реально красивые. А тут реснички короткие, ну, может, хорошо, что не нарощенные. Она миловидная, да, но не вау. И что-то мне даже жаль Тихонова. Если он собрался жениться вот на этом, реально больше некого было выбрать. Никто не поддался на Стасиковы чары. «Нет, всё-таки я дрянь. Пущай женится. Благословляю. Нет. Хрена лысова Такая корова нужна самому. И надо что-то с этим срочно делать, да? Соберись, Мария. И улыбнись девочке, она ждёт твоего одобрения. Из юбки выпрыгивает. Кстати, ноги у неё короткие, вот. Да уж. Обхает соперницу. Это у нас как здрасте. Хотя какая она мне соперница? Вон Стас её привёл, а пялится на меня. Да как пялится. Прям жарко мне. Горю. Хорошо, что так. Очень приятно с вами познакомиться. Стас очень много рассказывал о вас и о девочках. Интересно, и что он обо мне рассказывал? Меня сейчас стошнит от собственной милоты. Ах-ах. Но нужно играть до конца. Странно, что мне никогда не было тяги к сцене. В театр хожу с удовольствием, но тоже так, что называется, в охоточку. То есть, если кто-то зовёт, иду. Но сама выбирать спектакли, искать билеты точно не буду. Этим у меня Ленка заведует. Рассказывал, какая вы хорошая мать и жена. Она это говорит, улыбается и смотрит на Стаса так заискивающе. Словно хочет спросить. Котик, я всё правильно говорю? А котик улыбается в ответ так снисходительно, мол, умница дочка. Фу, бля. Ну, я Стасе тоже могу сказать только хорошее. Он отличный отец, хороший муж. Был. Вздыхаю, усмехаясь. Извини, Стас, наверное, неуместно об этом. Я не в курсе, что ты рассказывал о нас. Я все рассказал. Вика знает нашу историю. Неужели? И зачем твоей будущей жене вся информация? Я говорю мягко, но внутри слегка бушует. Какого хрена? Это что, такой способ психологической разгрузки? Или он специально ей рассказал, что он может пойти налево? чтобы у неё иллюзий не было. «Маш, я не стал скрывать, что именно я был причиной развода. Моё тупое поведение. Ты хотел сказать твоя измена». «Да», — опускает голову. «Да уж, мне опять смешно. Такое ощущение, что он надрессировался за это время играть кающегося грешника. Ладно, пусть кается. Что ж теперь? На его чувстве вины можно сыграть. Пусть это и будет, игра в поддавки, на всё-таки. Ладно, проехали». Это всё давно в прошлом, теперь у нас другие проблемы. Не знаю, рассказал ли вам Стас, и... Он рассказал. вик отвечает мягко, спокойно. Бесит. Неужели? Не могу сдержаться, и тут же сама себя одёргиваю. Не в ту степь пошла. То есть, я хотела сказать хорошо. У нас нет секретов друг от друга. Зашибись. Прям идиллия. Меня сейчас стошнит розовыми пони. Это очень хорошо для семейной жизни. На самом деле нет. Но я говорю это с милой улыбкой. Я тоже умею быть милой. Или играть в милую. Милую умирающую старую жену, которая собирается навязать молодой самке своих спиногрызов. А самка упорно делает вид, что именно это голубая мечта ее юности. Выйти за стареющего ловеласа, у которого в анамнезе потрохушки с секретутками, и нянчить его избалованных дочерок в пубертате. Шикарный выбор партнера, я считаю. Викусику – браво. Ковыряю салат, есть хочется, но как не в этой обстановке. Маш, как ты себя чувствуешь? Вопрос в лоб и задан таким тоном, переживательным, заинтересованным. Волнуешься за меня, Стасик? Не поздновато ли? Так, снова тормозим Маша. Не ругаться пришли. Не соревноваться в остроумии. Встреча сугубо деловая. Спасибо, Стас. Более-менее. У меня сейчас пока стабильное состояние, но… Не уверена, надолго ли. Я хотел... Чёрт, не знаю, как сказать. Иханов смотрит на Вику, она улыбается. Ох уж эти улыбочки. Как противно, мерзко прям. Жесть. На самом деле, я не подозревала, что буду до такой степени его ревновать. Это трэш. Катюхе, кстати, я вот так вообще не ревновала. Его Катерина была скорее просто нелепым недоразумением, появляющимся рядом. Я не воспринимала её как соперницу. Возможно, потому что я тогда понимала, ничего серьёзного Катерине не светит. но потрахал её мой взрослый мальчик. Ну, потешил своё кобеленное эго, почувствовал себя Наполеоном Бонапартом ещё до того, как наши его погнали. Героем, в общем. Властелином одной маленькой вселенной. Он был таким для меня, но ему показалось мало. Так, тут тоже надо тормозить, а то да вспоминаюсь Стоп. Кате ревности не было, а сейчас... «Сейчас есть. Сейчас у меня клокочет внутри, разрывает. И эту викусью я бы с удовольствием бы паризала на лоскуты. Милый, я отъеду недодолго. Мария, извините, пожалуйста». Сучка идеальна Улыбается. А я вот почему-то уверена, что не такая уж она идеальная. И что у неё фига за пазухой, и подводных камней там дофига. Сколько ей? Трицатник? Нет, меньше. «Лет двадцать семь вроде, не помню, кажется. Кира мне говорила, а ей сказал Стас. Двадцать семь? Одинокая, детей нет. Мужей не было почему-то, я в этом уверена. Нас, хороших баб, разбирают ещё щенками. Это выражение не только для мужиков работает. Если девка до двадцати пяти замуж не вышла, значит, у неё такие тараканы в башке. Мама, не горюй. Но я ничего не буду говорить Стасу. То есть, наоборот. Я скажу». Ещё как скажу. Зараза такая, подлец-гандон. Я полностью одобряю твой выбор. Ты нашёл идеальную девушку. Идеальную замену меня. Стас, Маш, я не хотел говорить при Вике, но я позвонил в клинику. Что? Чёрт. У меня аж сердце подскочило до горла. В какую это клинику он звонил? Это очень известная клиника. Врачи замечательные. Главврач Товий Сергеевич, хирург-травматолог. Его вся Москва знает. Главврач Тобий Сергеевич. Хирург-травматолог. Его вся Москва знает. Неужели? Не могу сдержаться, ухмыляюсь И чем мне поможет хирург-травматолог? Или ты собираешься мне ногу сломать? Маш, я серьезно. Я не о хирурге сейчас. О том, что клиника мировых стандартов. Там отличные врачи. Они стольких людей на ноги подняли. Стас, Станислав. и Я, по-моему, тебе русским языком сказала. Я не хочу лечиться, я... Маша, я не знаю, у кого ты наблюдалась. Но ты ведь сама понимаешь, бывают ошибки. Самые разные. Тут, тут реально поднимают на ноги. Что ты заладил? Уже не в состоянии себя контролировать. На ноги, на ноги. Может, я не хочу, чтобы меня поднимали на ноги? Маш? Может, я хочу, чтобы всё быстрее закончилось? Машка? Хватит машкать? Хватит. Не могу. Не хочу никаких клиник. «Дайте мне уйти спокойно». «Маш, у нас двое детей. Подумай о них». «А ты? Ты подумал о них? Обо мне подумал, когда...» «Маша, ну прости ты меня. Сейчас уже ничего не исправишь. Я раскаиваюсь, и если бы ты знала, как». «Как? Так что жениться собрался, да?» «Маша, если ты скажешь, я не буду». Говорит и смотрит на меня так серьезно. «Боже, ну и козел же ты, Тихонов».